Глава 19. Жил он давно бобылем, характер имел скверный, пил, играл на бильярде сам с собой или с управляющим. Прошлой зимой пытался подкатить как Кавалер, но прокатился мимо лузы и даже не обиделся, так как трезвым сохранял адекватность. Жаловался на жизнь, мол, у брата в Саратовской губернии и двести душ И земля чернозем. а он тут сотни душ мыкается на болоте и суглинке. На этот раз сосед прибыл с коммерческим предложением. Эмма Марковна, сказал он, печально поглядывая на самовар. Водку я его решила пока не угощать из принципа. Дело такое. Не откажите дворянину. У вас, говорят, хлеб сохранился. Я знаю, зерно плохо лежит в запревшие или со спорынью. Продайте пудов в пять, а то ваш человек продавать отказался. Я вздохнула еще глубже. Действительно, недавно с той же просьбой пожаловал тамошний управляющий, но не прошел дальше Алексейки, и я согласилась с парнем. Во-первых, порченого хлеба у меня нет. Во-вторых, я догадалась о смысле просьбы. Деликатно спросила и услышала ожидаемый ответ. Да вот, дворня совсем окомела. Уже в уезд жалобу послала, мол, барин не кормит. Я пересёк всех грамотеев: да толку. Пусть если явится крапивное семя чиновное, хоть какой хлеб увидит в людской на столе и поймет, что оклеветали меня людишки. Нет, Аркадий Аполлонович, ответила я. — «зараженного хлеба у меня не найдется. Зато есть вот такое предложение. Сама идея пришла мне в голову еще неделю назад. Конечно, в первую минуту она показалась мне авантюрой. Но альтернатива выглядела очень уж ушудурчающей. До нового урожая терпеть по соседству этот рассадник социального негатива? Да и лучше ли будет осенью, что посеют бедные Егоровские мужички, если по слухам, они смололи и съели даже семенное зерно? И на каждого батрака будут двое попрошайка которым я вряд ли смогу отказать в хлебе, да и мои люди не откажут. Безумная идея, перешла в стадию проработки. Я вспомнила сумму, привезенную из Нижнего, а также толстый запечатанный сверток, доставленный позже Алексейкой. Должно хватить. Куплю я у вас и менее, даже с долгами в опекунском совете, о которых давно слух идет», — сказала я уверенно и спокойно. Вы же сами говорили, что этот климат вам вреден, а брат будет рад вас принять в своем доме. И вы поблизости от него именься небольшое себе присмотрите, вот и сладится. Родная «Родная ж таки душа поблизости. Земли хорошие, сами сказали, и заживете краше прежнего, если по пути не промотаете все деньги. Хотела добавить я, но промолчала. Реакция Аркадия Аполлоновича была просчитанной и предсказуемый. Сперва активное неприятие и печаль о драгоценных минувших днях и дорогих могилах. Я деликатно заметила, что на скромном сельском кладбище могилы будут прибраны, ухожены и сохранены, а если прежнему владельцу не понравится Саратовская жара, то он всегда найдет пристанище в помещищем доме. Правда уточнила на некоторое время Между тем я вспомнила, что чаю особо хорошо идет с вишневой настойкой. На столе появился графинчик и рюмочки. И без них гость уже согласился вытерпеть разлуку с родным домом. Правда, начал с суммы в тысяч, а когда я ахнула и, сделав испуганное лицо, прошептала: "Золотом?" Аркадий Аполлонович покраснел и уточнил: "Предлагали ассигнациями". Чашка наполнилась чаем. Рюмка настройкой, я глядела в глаза гостю. Он продолжал краснеть. Выяснилось, что предлагали меньше десяти и даже не ассигнациями, а векселями, да ещё в рассрочку. Я мгновенно сочиняла занятные истории, как наивный барин с векселями жил в Петербурге на извоче, постоялом дворе, питаясь вечерним чёрствым хлебом. И никак не мог обналичить бумажки, на которые так надеялся. Наконец мы договорились на две 2000 золотом и три ассигнациями, а также право оставить за собой пять дворовых людей по выбору, коляску и две телеги с лошадьми. Уехать в Саратовскую губернию. Отдельно оговаривалось, что Аркадий Аполлонович увезет бильярдный стол. Уф, гость удалился поддерживаемый своим камердинером и Ванькой привратником. Еще раз пересчитав оставшиеся финансы, я чуть не впала в малодушие и не размечталась, что он проснется и все забудет. Однако на следующий день из Егорова прибыл гонец с сообщением, что барин собирает имущество и ждет чиновников, чтобы оформить купчую. Еще расходы. Впрочем, с чинушами оказалось легко. Дорога достаточно просохла, чтобы выдержать их пролетку. Они очень хорошо выпили и закусили да так, что даже не могли сдержать изумления. Кто же так хорошо мясо в пирог вам измельчил? Получили удивительные лампы с запасом топлива и указкой, что на будущее за хорошую цену, как для своих, будут тот припас продавать. Свечи, невиданное мыло с запахом и на фоне таких натуральных радостей скромное денежное вознаграждение. Так как Аркадий Аполонович, кроме бильярдных шаров, ничем угостить их не мог, а ко мне явиться в гости еще раз они были бы рады, то, припечатав сделку, Ченуши стали его деликатно поторапливать. Бильярдный самодур оказался еще и хитер. Напоследок попытался сдать несколько парней в рекрутское депо, получить квитанции и продать К счастью, после победы над Наполеоном царь Александр велел два года в России наборов не проводить, так что плутовство не состоялось. И я помахала с пригорка платочком, удалявшемуся унылому обозу и отправилась осматривать новую собственность. Эмма Марковна, вы сапоги наденьте, как в тот день, когда Волка на лодке привезли, серьезно сказал Еремей. И это оказалось не шуткой. Уже скоро я удивилась Как же могла обозвать голубки бедным, запущенным поместьем? Настоящей социально экономически феодальной в катастрофы я до этого дня не видела. Не было у бабы забот. Купила баба еще одну деревню. Черти меня под локоток толкали, не иначе. Весна, сев, вот-вот, дел столько, что я, как мои крестьяне, ложусь за полночь, встаю с петухами. А по-другому как? Разбаловала нас жизнь в другом веке, в том числе приучила к тому, что все люди равны и помогать им надо, даже если трудно. Тут же не дворовые, а как есть зомби с кладбища. Бледные, синюшные, подглазьи черные, глаза потухшие. А дети, Матерь Божья. Это я еще уперлась в последний момент и не дала прежнему хозяину увести мальчонку Лакея сверх пятерых самых крепких дворовых мужиков надавила на то, что он уже моя собственность. И да, я такая мелочная. Только глянула на задохлика, аж сердце едва не остановилось. Видно, что колотили мальчонку почем зря и голодом морили. Ему еды просто не оставалось. Я еще на Селифана тогда вызверилась за дениску. Да прежний управляющий на фоне здешнего барина сам агнец Божий, как есть. Алексей, пришли сюда наших Баню истопить, людей помыть, сварить похлебки на курином мясе, пожиже и ближайшие три дня только ею и кормить всех, чтоб ели да спали неделю. Как оживут, так о работе и станем разговаривать. Да, из дому весь хлам вон в сарай пока сложите и шпарить стены кипятком, пока не побелеют.